Глава 23. Софья. «Один из плюсов прошлого в том, что оно в прошлом». Дариан Грей. «Квартира, в которой я буду жить, была просто шикарной. Она не была большой. Обычная, двухкомнатная, но с хорошим ремонтом. Светлая, а главное, очень уютная. Как только зашла в нее, сразу же почувствовала, что она моя. Мне хорошо здесь». Именно такую бы я выбрала жить со своим крохой и тут же приложила ладони к животу. Думаю, если бы малыш был чуть побольше, он бы дала себе знать. Интересно, кто во мне растет, мальчик или девочка? «Ну как?» – спросил Оскар у меня, останавливаясь в дверях кухни. «Здесь очень красиво. Спасибо, что помог». Улыбнулась я ему, но на его лице не было улыбки, как у меня. Наоборот. Он был хмур. «Не за что. Это я делаю не для тебя, а для своего ребенка. Не хочу, чтобы пока ты его вынашиваешь, он в чем то нуждался». Проговорил Оскар, и с моего лица тут же ушла улыбка. Да и настроение тоже скатилось. Я на несколько минут и забыла о своей роли инкубатора. Нужно было поддерживать роль безэмоциональной куклы, но это было трудно сделать рядом с Оскаром. При виде этого мужчины... «Мои сдохшие бабочки внутри начинали воскрешать!» «А теперь, если ты не против, мы поедем к врачу. Нас уже ждут!» Я молча кивнула ему, и мы вышли из квартиры. Всю дорогу ехали молча. В салоне автомобиля висела напряженная пауза. Платная клиника находилась не так далеко от моего нового дома. Я даже подумала о том, что в хорошую погоду могу ходить пешком. «Ты уже решила что-то с работой?» Первый разбил паузу Оскар. Да, на днях связалась с несколькими журналами. Жду ответа. Хорошо. Если Жанна будет спрашивать про квартиру, скажи ей, что сама нашла ее, а я только помог с переездом. Почему? Тут же спросила я. Что почему? Оскар, видимо, не совсем понял мой вопрос. Почему ты не скажешь ей правду? Я о квартире. От моего вопроса он как-то немного напрягся. С минуту подумал, затем ответил. Ей и так сейчас нелегко, а лишние переживания ни к чему. «Ясно», – тихо произнесла я. «И как только моей сестре удается всех держать на коротком поводке и выходить сухой из воды? Вот как она это делает? Даже казалось бы, Аскар, умный парень» а вот сумела и его водить вокруг пальца, как и всех, кто вокруг нее. Да, у Жанны дар в жопу без мыла входить и так же легко выходить. Такие, как она, нигде не пропадут. Когда мы приехали в клинику, нас и правда уже ждали. Моим врачом оказалась женщина в возрасте. Галина Борисовна показалась мне довольно строгой, но понимающей. Ее рыжая копна волос притягивала, а большие круглые очки увеличивали ее зеленые глаза. Сразу вспомнила песенку про морскую черепашку и улыбнулась ей. «Добрый день, Оскар Леонидович!» поприветствовала она, поправляя свои очки. «Рада вас видеть!» «Добрый!» Он кивнул ей в ответ и пропустил меня в кабинет, усаживая на стул перед врачом. «Софья Сергеевна!» Она улыбнулась одними губами, а вот глаза ее остались непроницаемыми. Аскар не стал выходить из кабинета, а присутствовал на приеме и внимательно слушал, что говорит мне врач. Чувствовала себя не в своей тарелке, особенно когда Галина Борисовна задавала вопросы, относящиеся к личной жизни. Хотя чего уж здесь стесняться. Врач осмотрела меня, сделала УЗИ и завела медицинскую карту. Сказала сдать все необходимые анализы и дала личный номер телефона. Вдруг мне понадобится какая-то помощь медицинского характера. Или возникнут вопросы. Только когда уже вышли из клиники, я с каким-то облегчением вздохнула. Отчего-то мои руки немного подрагивали, а внутри все наполнялось чем-то теплым. «Вот, возьми», – проговорила я, когда мы уже ехали в сторону моего дома. Я протянула Оскару снимок УЗИ и положила на панель автомобиля. «Если сочтешь его ненужным, можешь выкинуть», – тихим голосом проговорила я. «Спасибо. Убери, пожалуйста, в бардачок». Я кивнула и быстро спрятала снимок в бардачок автомобиля. Так странно ощущать себя беременной. А еще я была очень рада, что Оскар, как отец моего ребенка, был на УЗИ. Он сидел рядом и внимательно слушал все, что говорил доктор. «Это приятно, когда у тебя есть плечо поддержки и опоры. Мне бы вот нужно не радоваться сейчас» а думать, как выкрутиться из всей этой ситуации. Потому что времечко тикает, а я сижу и как дура улыбаюсь. Моя улыбка не прошла мимо Аскара. Он тут же ее заметил. «Чему ты так рада, Софи?» «Ничему. Просто так». Я сложила ладони на животе и погладила его. Но моя улыбка тут же ушла, когда Аскар вновь заговорил. «Я бы так на твоем месте не радовался». «Потому что радоваться-то нечему». «Или ты обрадовалась тому, что совсем скоро получишь свои денежки и уедешь?» «Хотела сделать аборт, а тут такая возможность подвернулась». «Останови!» – закричала я на него, не выдерживая того, что он говорит. «Что?» «Останови!» – я сказала. «Мы едем по полосе. Как я тебя остановлю?» «А мне все равно. Если ты не остановишь сейчас, я тогда сама выпрыгну из машины». «Не унималась я. Я не должна была так злиться на его слова, ведь он по-своему прав. Если смотреть его глазами, то вся картинка показывается только в черных тонах. Ненормальная!» «Оскар!» – предупреждающе прошипела я на него, и, проехав еще пару метров, он высадил меня у остановки. «Я не вышла. Я выпрыгнула из машины, громко хлопая дверцей». И стоило мне отойти в сторону, как автомобиль сорвался с места, оставляя черные следы на асфальте.